Североамериканские Штаты Американские колонисты были мирными трудолюбивыми людьми. Англичане, считая американских колонистов своими подданными, понемногу стали стеснять их свободу в смысле торговли и мореплавания. Колонисты молчали. Англичане ввели гербовую бумагу и некоторые сборы. Колонисты промолчали, была гробовая тишина. Англичане стали взыскивать пошлины за привозные товары. Колонисты поежились, переступили с ноги на ногу и неожиданно сказали, «А вы к черту!» Самолюбивые англичане спросили, «То есть как?» «Да так, проваливайте с вашими пошлинами». Сказав это, схватили изумленных англичан за шиворот, повернули лицом к Англии и вытолкали. Началась война. Вот это была хорошая, честная, умная, вызванная необходимостью война, и мы ее очень одобряем. Это не протестанты с католиками, а умные люди схватились не на живот, а на смерть из-за своих прав. Когда колонисты победили и выгнали англичан, те пожали плечами и обиженно сказали «И не надо, и без вас проживем». Это было в 1783 году. «Ступайте, ступайте!» — поощрили их колонисты. «Пока вам еще не попало! Ишь!» Ссылаюсь на Брэдли Новая история. Страница 201.